Глава 6. Пятница, 7 ноября. Раннее утро. Аман, полуостров Мусандам. Остроносая Адау резво пересекала Ормузский пролив, словно убегала. Попутный ветер влажно шелестел наполняя парус сетти. Контрабандисты дрыхли на палубе, подложив под головы ковровые сумки с гашишем и золотишком. Нестройный разноголосый храп причудливо ложился на мерный шум волн. Лишь капитан в стёганом халате и захватанном тюрбане стоял руля. Чёрный Абдулла напоминал Щукину потасканного обносившегося Синбада-морехода. Борода придавала улыбке капитана зловещий очерк, жгучие глаза или плотоядную шакалью натуру. Правда, Шуриком Абдулла не торговался. Цену за проезд запросил умеренную. Уважил хаджи. Щукин тихонько вздохнул. Когда начальник второго отдела вызвал его к себе и долго в самых туманных выражениях расписывал сложную ситуацию в Персидском заливе, Шурик ничего не понимал. Вообще. Только кивал. Порой вставлял смутное. А, ну, конечно. Да, дескать, империалисты ни за что не расстанутся с арабской нефтью. Разумеется, будут пакостить. Они такие. А вот когда капитан Иванович поинтересовался, правда ли, что оперуполномоченный Щукин владеет арабским и фарси, до опера стала доходить. «Так точно, товарищ полковник», — браво ответил Шурик. «Спасибо тете Калерии, с детства ставила ему произношение. Саму-то где только не носила. С юных лет советскую власть в Геляне устанавливала. За Джунаидханом гонялась, а когда чуток остепенилась, перешла на посольскую работу. С 43-го в Тегеране, потом в Багдаде и, вроде бы, в Каире. До сих пор как бедуинка, смуглая, тощая и очень подвижная. Щукин поежился, свежий порыв бриза окропил лицо холодными солеными каплями. Пока добирался до места на крейсере «Грозный», разнежился. Круиз из зимы в лето. Заодно и свыкся со статусом нелегала. Шурик согнал улыбку. Одному Аллаху известно, как он тогда в кабинете Горохова не заорал «Да, да, я согласен». Это же мечта была самая сокровенная и, как ему думалось, несбыточная — войти в образ Штирлица. А она сбылась. Пусть и на восточный манер, но сбылась же. Конечно, до резидента ему ох как далеко. Александр Щукин в роли Хаджи Махмуда всего лишь полевой агент. Но все же, все же. Шурик вздохнул. счастливый, и тревожно. Свыкся-то он свыкся, а вот вжиться? Трудно. Все вокруг очень и очень чужое, зачастую враждебное. Творить намаз пять раз в день самое простое, элементарное. В привычку уже вошло. Даже контрабандисты вместе с ним славили Аллаха в заутреннюю фаджр. Раскатывали коврики по палубе и... Субханакья Аллахумма Ваби Джадука Солнце еще и не думало вставать, когда отчаливали. Смутные фигуры еле проступали в темноте, а вот резкая гортанная речь звучала поразительно чисто и ясно. «Бисмилла!» Из-за расписной кормы Дау чернили скалы острова Кешем, пряча светлеющий горизонт, а впереди дошел армузский пролив, накатывая пологие валы. Гигантские супертанкеры только готовятся к отплытию, накачиваясь черным золотом в портах, а экипажи иранских катеров терпеть не могут собачью вахту. Перед рассветом самый сон. Правда, в тесных закутках на корме Дау припрятаны УЗИ и даже пулемет «Гочкис». Но это на крайний случай. Стычка с флотом, пусть даже москитным, станет фатальной для черного Абдулы. Легче подмазать кого надо. Мысли в голове замедляли свое окружение. Щукиным овладевала дрема. «Иншалла!» Пробилось, изъявив сон, и он вздрогнул, ошалело вертя головой. «Земля! Хаджи!» Без зуба заулыбался храмовый Мустафа, держась за натянутый штак. «Аль-Хамду! Лиллях!» Посмешно восхвалил бога Шурик, и вопросы, ждущие ответа, завертелись вновь, теребя сознание. Впереди, отражая зоревые тучи, дыбились скалы, истелились песчаные берега полуострова Мусандам, владения султана Амана, его величества Кабуса бен Саида Аль Саида, да будь благословлены дни его. Теперь нужно добраться до Тумрита, где окопались американские летчики. Там встретить связиста и в порт Салала. Именно туда, изгнанные изо всех гаваней Персидского залива, сплылись корабли США, и начнется работа в тылу врага. Иншалла, прошептал Хаджи Махмуд, — «дай бог». Тот же день, позже, Средиземное море, к востоку от Фомагусте. Мне всегда больше нравился Горький, чем Чехов. Наверное, от того, что пролетарский классик был не чужд изыска, красивости, вычурности даже, не удовлетворяясь простыми средствами Антоши Чеханте. Однако море не смеялось по-горьковски и не стонало по-чеховски. Необъятная синяя гладь беззаботно колыхалась на осеннем солнце, словно готовясь к зимним штормам. Хотя какая уж тут зима. Плюс восемнадцать в тени. Нас, правда, задело краешком бури, разыгравшейся западнее у берегов Анталии, и яхту отнесло к Кипру. Мы не стали спорить с ветром, даже задержались чуток в Фомагусте, поправить такилаж, А с утра легли на прежний курс. В Тартусу. Базы советского флота строились и южнее, в Сайде и Тире, но до Сирии куда ближе. А нам бы только до своих добраться. «Влажное все», — жалобно вздохнула Рита, скидывая простыню. «Морская романтика». «Лучше дома, да?» — улыбнулся я. «Ну?» Беременная девушка подсела ко мне и положила голову на плечо. «А все равно», — вымолвила она задумчиво. «Хорошо. Ну да, в камере было страшно, но...» Знаешь, меня не покидало ощущение, что все происходящее, как дети говорят, не заправду. Понарошку будто в театре самодеятельности. Казахи эти, янки с турками. Все так несерьезно, а теперь вообще красота. Еще бы не эта сырость. — В следующий раз будем спасаться на яхте покомфортабельней, — ухмыльнулся я, — с кондиционерами и ваннами. — Да хотя бы с душем, — хихикнула Рита. — Тебя не тошнило в качку? — запоздало заботился я. «Не-а, фестибулярочка у меня тренированная. Чемпионка Первомайского района по художественной. Помнишь?» «Помню». «А как же?» — выговорил я стариковским дребезжащим голосом. «А старпёр — это что?» — лукаво прищурилась девушка. «Старый перец или...» «Или...» — засмеялся я. «Одевайся скорее, это нам шакшуки не достанется». «Фу!» — надулась Рита. «Не хочу я этих яйцев с помидорами». «Не яйцев, а яиц». Все равно не хочу. Пошли-пошли, пузатик. Опять дразнишься. Вот наглая, изобразил я возмущение. Сама же рвалась в роддом, а туда с тонкими талиями не пускают. Девушка тут же выпятила губу сковородником и заныла. Ты меня теперь разлюбишь, жиропу Пришлось мне и обнимать, и ворковать. Ну, здрасте, ты же мне меня красоточка, Венерочка. Ага, Венерочка, кроманьонская, бегемотиха с восьмым размером и вот с таким животярой. Узкая дверь в каюту отворилась, и внутрь заглянула Марина. «Капризничает?» Белозуба улыбнулась она. «Кочевряжется!» — подтвердил я. «А нам положено!» — важно заявила жарапупа и показала мне язык. «Кому это нам?» «Пузатиком!» — гордо задрав голову, Рита покинула каюту. Ковыляка, сказал я негромко и шагнул следом. Яхта выглядела настоящим парусником той самой бригантины из флебустиерского Дальнего Синего моря. Прямые паруса на фокмачте были убраны, заар шла под грота триселем-стопселем. Вдобавок ловили ветер стаксели, растянутый между мачтами и окрылявший бушпред. Мощный дизель на яхте тоже имелся, но он молчал за ненадобностью. Ветер с Норд-Веста задувал, как полагается. Ладное суденушка так и неслось навстречу Азии. Нельзя было сказать, что я совершенно успокоился, но в эти неспешные часы, стоя в тени парусов, вбирая плеск волн и скрип снастей, я испытывал полное умиротворение, ну, почти полное. И это, Миша, не отрывайся от коллектива. Вайтку снова вернувший себе образ добродушного медведя качнул пузатой бутылкой киянти Присоединяйся, спрыснем. Улыбавшийся Рустам протянул мне пластиковый стаканчик. А по какому поводу пьянка? Я подставил посуду. «Здрасте!» — фыркнул Армуальдыч, прицельно наклоняя горлышко. Рубиновая струя плеснула, наполняя сосуд наполовину. 7 ноября, однако!» Я и забыл совсем. Смутился я. «Ну, поехали!» Одноразовые стаканчики сошлись без шума. И ядзи Лили и Марине, и даже Рите. Кузатик чокался гранатовым соком. «Ура, товарищи!» Тот же день раньше. Ливан, Бейрут. Легкий Десса Фалькон домчал Ярошова за какой-то час, аккуратно сев в аэропорту Берута. Но для Григи время тянулось густой смолой, мучение неизвестностью и выматывая нервы. Двое суток он мотался по горам и долам Курдистана, пока турецкие рыбаки не передали весточку. Семеро Руслар бежали из тюрьмы, и с ними Мармарин Ханум. Сами поднялись на борт яхты Заар и отчалили, держа курс на Зюит-Ост. Всесильному шефу Мухабарат было даже немножечко стыдно за то, что его волнения и тревоги распространялись лишь на драгоценную Мармарин. Но а как иначе? Она ведь не просто жена и мать его сына. Марина единственная. Сбежав по трапу, Григорий небрежно пожал руки встречавшим офицерам. «Салям, салям, новости есть?» «Да, Сардар», — почтительно поклонился лощеный Аббас. «Массат избегает комментариев, но мне удалось кое-что узнать по своим каналам». Русских на яхту привела команда полковника «Алона». Его группа весьма автономная и находится на особом положении. «Алон?» — оскалился Яршов. «Замечательно. Где яхта сейчас?» «В море, Сардар». «Тогда в Сайду, на русскую базу. У флотских найдется самолет «Амфибия», а ждать...» «Не некогда ждать». «Будет исполнено, Сардар». И минуты не прошло, как несколько джипов с охраной из свирепых курдов вынесли с территории Берутского аэропорта». Миротворцы в белых касках взяли на караул. Тот же день, позже, Ливан, Сайда. База ВМФ СССР не поражала величиной, как та же Камрань, и делила гавань с рыбаками, ютесь за порушенными стенами морского замка, будто прикрывшись шторкой. У новенького бетонного пирса терлись ашканцы, несколько эсминцев и сторожевиков, а корабли выше рангов ПМТО не выоделось. Поговаривали, что к базе припишут противолодочный крейсер «Москва», но мало ли что болтают досужие мариманы. Военно-морской закуток облюбовали и летуны. На голубой воде покачивались два гидросамолета б 12 «Чайка». Своими надломленными крыльями, устало касавшимися воды, они впрямь напоминали «Чаек». Невозмутимый часовой на КПП в темпе распахнул решетчатые ворота с красными звездами и якорями, и весь кортеж шефа Мухабарат вкатился на небольшой плац. Негодуя на утомление, Ершов не вышел, а выскочил из машины и стремительно зашагал навстречу здешнему начальству. Маленький сухонький капиранг весь черным, несмотря на плюс 20, торопливо семенел навстречу. «Получен приказ из Москвы оказывать всяческое содействие!» Затараторил он на ходу, опуская поклоны и расшаркивание. «Так что, ждем ваших указаний!» «Тогда поднимайте обе чайки, товарищ капитан первого ранга!» Перешел Грига на русский. «Необходимо найти яхту Зар и снять с нее...» Советских ученых. Есть! Улыбнулся командир по МТО, лихо козыря. Ну и очень желательно вывести какой-нибудь ваш сторожевик. Разведка сообщает о нехорошей активности американцев у побережья. Там вовсю челночат Орионы. Боюсь, ищут они ту же яхту, что и мы. Искар, ладный, вышел в море. Эээ. Сардар. Отлично, я, с вашего позволения, на одну из чаек. Сардар! затянул каперанг. Там моя жена. Понимаю. Воспоминание юности на секунду затуманило взгляд моряка. «Катер подан, Сардар? Командир гидросамолета Юра Четверкин? Это вон та чайка, что ближе к нам. Ну, не пуха, не пера, Сардар! К черту!» Энергично выразившись, Ершов всыпался по тропу в белый котерок, и парочка матросов загорелых до черноты лихо разогнала глиссирующий кораблик, умеючи подрулив к серому носатому б 12 Из люка, открывавшегося внутрь, высунулся пилот в синей робе и протянул мускулистую руку. «Салям алейкум!» «И вам того же!» — выдохнул Григо, хватая зацепки пальца и заныривая в гулкое нутро самолета амфибии «О!» — обрадовался летчик. «И по-нашему магет! Прошу в кабину! Покажешь, куда и что? Куда лететь, что искать?» «Триста километров к северу, где-то на линии между Фомагуста и Тартусой. Яхта Зар, «Парусник, бригантина». «Заходь!» — Четверкин завел Ершова в пилотскую кабину и вручил шлемофон с ларингами — Держи, на на день, иначе ни хрена не услышишь. По очереди раскрутились, взревели турбины. Кресты лопастей слились в мерцающие круги, и чайка, глухо гудя реданом, бьющимся о волны, взлетела, просыпая песок капель. Тот же день, позже, Средиземное море. Внизу проплод длиннотелый сторожевик, и чайка заложила вираж, описывая протяженную дугу с юга на север. Однако под нищим самолета переливалось все то же синее море, сверкавшее на солнце мириадами блесток и совершенно пустынное. Сердце Ершува дважды давало сбой, но все не то. Сначала греческая рыбачья шхуна завиднелась, а затем и вовсе Калипса показалась. Жак и в кусто спешил снять подводный мир, бессолнечный и безмолвный, пока есть спрос. Вижу! вдруг заорал штурман. Вот она! Григо так резко подался вперед, что ремни врезались в грудь, сбивая дыхание. «Да, это была она, Зар, но не могут же болтаться в углу Средиземной лужи сразу две бригантины». Уговаривая себя, Иршов облизывал сохнущие губы, слыша, как попискивает пульс в ушах, и в глазах, всматривался владное судьёнышко. «Эй, Маркония!» — гаркнул четверкин радисту, молоденькому, но богатырских статей. «Спишь?» «Вижайте!» — прогудел тот, поводя могутными плечами. и ладным, пусть двигает сюда!» «Есть!» «Э!» — заорал командира. «Они что, совсем с ума посходили?» Григо заледенел. Буквально с неба свалились два истребителя и закружились в зловещем танце, облетая яхту. «Фантомы!» Один из самолетов сделал горку, перевалился, срывая спики и спустил с поводка неуправляемой ракеты Зуни. Одна конула в волны, а вторая разорвалась на полубаке яхты, осколками подрезая снасти. Заполоскал лопнувший клевер. «Сбить!» В ужасе и ярости засипел Ершов. «Ладно, мусс, Там наши!» «Если достанут!» — пробормотал Четверкин бледнее. Осада достанет!» — прокатнул радист. «Флотские приняли! наблюдая пуск! Не то достанется нам!» Чайка отвалила в сторону, завывая, описывая циркуляцию вокруг места преступления. Два стерветника чинили расправу над беззащитной яхтой. «Там же, чуть раньше, борт яхты Зар. «Жаль, что ты авив далеко!» Улыбнулся в усы Алон, Упершись руками в фальшборт, он глядел сощурясь на обливные высверки моря. Легкая Марева выдавала близость берегов древнего Леванта. «Скоро вам сходить!» А у меня в памяти будто страницы листались. Все, что с нами приключилось, возникало и таяло. «Спасибо вам за все, Рабби!» Сказал я совершенно искренне. «Я понимаю, конечно, что четыре или пять огнестрелов не играют против базы ВВС, но все равно. Увидал Левлата Сари и...» как-то, знаете, сразу поспокойнее стало. Риховам рассмеялся. «Не за что. Мы там были по своим делам. Наш общий друг попросил». «Ершов?» «Нет, Масут Раджави. Летом он тайно слетал в Баку и вернулся не с пустыми руками. Целый по зенитных ракет приволок. И С-125, и новейшие С-300. Они тайно устанавливаются в иранском Азербайджане от загрузки города Эльбруса. к линия Раджави». «Верно, выбрали направление», — усмехнулся я. «Американцам больше неоткуда ударить. Из залива их выперли, а Диего Гарсе далеко». «Миша!» — ретинг-голос влился в уши, будя низменные желания. «Тут я лапочка. Меня так и тянулось усюкать. Смотри, там самолетики Я глянул на север и будто смерзся. Два черных силуэта летели прямо на яхту, держась низко над волнами. Полминуты не прошло, а звено фантомов с рёвом пронеслось над бачтами. «Что им надо?» — крикнула Ядзя. «Прячьтесь!» — заорал я. «Ритка!» Беременная девушка заковыляла мне навстречу, и в этот момент истребитель-бомбардировщик спикировал, швыряясь нурами. Оперенный карандаш одной ракетки булькнул воду, зато вторая вскрыла палубу на баке. Взрывом порвала паруса, а выкорчеванный бушприт задрался вверх. Заарка и Рита слабо вскрикнула, падая. Краем глаза, углядев самолет с красной звездой, я бросился к пузатику. «Рит! Мой голос будто растворился в тяжком реве налетающего фантома. Я в бешенстве оглянулся. Истребитель словно падал на меня, а искривленные крылья придавали машине зловещий драконовский облик. А дракон-то огнедыжащий. Забился огонь пушки-вулкан, и мелкие, но пакостные снарядики полетели в нас. В меня. В Риту. Я суетливо отшагнул и повалил на палубу приставшую девушку, прикрыл спиной, чувствуя, как рука пилота вжимает красную кнопку. Вам мне жило ясное трезвое понимание, что мое тело Ритку не защитит. 20 миллиметров, калибр убойный, прошьет насквозь меня и Риту, и еще пяток человек. А когда рванет, изувечит, четвертует, расчленит. Понимал прекрасно дурак, обнимая ее, тиская. Вдруг помогу спастись, уберегу. Ведь не убежать, не спрятаться. Секунду жить осталось. Вот же глупость какая». Мысли во мне не мелькали даже, а рывками протаскивались, как на ленточках старинного телеграфа. Снаряды задолбили по палубе, зловредные осколки с тяжким звоном ударили политым к нихтам и долетели рикошетом полосу полосую рубашку, впиваясь в ноги, в спину, чиркая по голове. Боль словно швыряла раскаленные угли на голую кожу. Как во сне я высмотрел черный промельк фантома. Ракету, поразившую вражину, не приметил, только и углядел, как истребитель лопнул, разваливаясь в воздухе. Так тебе и надо. Всплыла затухающая мысль и погасла. Бесчувственная тьма сомкнулась вокруг, запирая меня в коконе резучей боли и погасила сознание. Помню, чуток просветлело, минуту или день спустя. Какие-то тени реяли вокруг, я ощутил себя лежащим затянутым шершавыми бинтами. Уши тронул надрывный крик -риты. «Он живой?» И тут же сквозь говор игул пробился властный голос Ершова. бортом в Москву. Откуда он тут, на яхте? Последним усилием додумав, я ощутил, как лопается пузырь кокона и канул в черное, бесконечное и безначальное.